«Стол номер 14. Пятница, 25 июня 2021 года. 8.30. Ангар-Б, база ВВС США, Магуайр. Близкие контакты третьей степени. Правда, что ли?» Вернувшись после собеседования, Виктор сам не знал, плакать ему или смеяться. Не имея уверенности в завтрашнем дне, писатель решил составить, не поддаваясь эмоциям, длинный перечень того, что происходит в этом ангаре. Какое странное слово «ангар». Оно недалеко ушло от аркана и барана. Он достал в блокнот и ручку и, стараясь абстрагироваться от криков и шума вокруг, написал «Попытка исчерпания одного невероятного места». Ну нет. Зачем вечно держаться в тени Перека? Жорж Перек, французский писатель, автор таких произведений, как Вещи, Жизнь, Способ Употребления, Исчезание. Почему он никак не может освободиться от сторонних влияний, от фигуры отца-покровителя? Почему он, то боится прослыть самозванцем, то превращается в ребенка, жаждущего посвящения в рыцаре? Мессель не спеша выводит слово. Авиарежим. Дата – 11 марта 2021 года. Чего только нет в этом ангаре. Например, сотни палаток защитного цвета, полевой госпиталь, поставленные в ряд длинные столы, импровизированная баскетбольная площадка, десятки сборных, домиков, общественные туалеты, металлические заграждения в два ряда, стойка информации, где некому информировать – Экуменический центр, о котором возвещает панно на шести языках, четыре кулера с водой и еще масса всего. Погода. Слишком жарко, слишком влажно для этого времени года. Приблизительный перечень вещей, доступных глазу. Сначала буквы от А до И на одной из стен ангара. Заглавная H. Hospital. Слова Air France на сумках стюартов и стюардес, логотипы на одежде пассажиров US Air Force на полу. Опасно высокое напряжение на электрических щитках. На стенах Цельсия выше, летай, сражайся, побеждай. Морс Эп Алто. Смерть с высоты. И удиви нас девизы ВВС США. Виктор пишет: не спеша, автоматически. Он так много прочел и перевел всякой билиберды, припорошенной разного рода красивостями, что считает неприличным навязывать миру очередную хрень. Плевал он, восияет ли ослепительная проза от легкого прикосновения пера к бумаге он не считает себя непревзойденным мастером отточенной фразы, уж точно не собирается, закрыв глаза, обрести внутреннюю ясность взора и не стремится в этом бездушном пространстве ускользнуть от мира, дабы запечатлеть заблуждение ума. Да и вообще, метафоры — опасная вещь. Троянская война началась наверняка из-за чего-то в этом роде. Он знает, однако, что если хотя бы одна из написанных им фраз окажется умнее его самого, это чудо сделает из него писателя. Виктор смотрит, как чужие жизни, чужие тревоги бурлят в гигантской чашке Петри, в которую превратился ангар. Что за причудливое все же слово? И не понимает, за что зацепиться. Завораживающее зрелище. Хорошо бы выбрать одного из этих незнакомцев или одну из них, описать, найти точные слова и поверить, наконец, что он подобрался достаточно близко чтобы ничего не исказить. Затем перейти к следующему и так далее. Три персонажа, семь, двадцать. Скольким синхронным историям согласится следовать читатель. За его столом под номером 14 сидят несколько пассажиров и командир корабля. Виктору он напоминает отца. Те же зелено-серые глаза, орлиный нос, глубокие залысины на висках, которые рано или поздно одержат победу в битве против густых седых волос. Такой же мощный торс. Машинально сунув руку в карман, писатель касается гладкой поверхности красного кирпичика. В бумажнике Виктор хранит фотографию покойного отца, вынутую из какого-то альбома. В те времена они еще водились, и переизбыток фотографий не погубил фотографию как таковую. Ему тут 20 лет. Победоносная улыбка, прямой взгляд. Однажды он сказал сыну, смеясь. Я был молод в те годы и уж не знаю, когда именно все покатилось по наклонной. Да, в рассветных лучах капитан Маркл похож на отца, на которого сам Виктор похож так мало. Еще накануне на летную форму Маркла, словно пчелы на мед, слетились самые отчаянные паникёры — потому что их успокаивает синева Air France и отъявленные психи в поисках козла отпущения. Но сейчас на него никто уже не кидается. Пассажиры, видя, что он злится так же, как они, пришли к заключению, что ему не делают никаких поблажек и у него нет доступа к конфиденциальной информации. Чтобы доказать это или просто для удобства, он сменил форму на деловой костюм. На земле Дэвид Маркл уже не первый после Бога, а обычный милый мужик, которого даже жалко, этакий генерал Дюмурье, брошенный своими войсками, только все же посимпатичнее. Утром вместе с десятком других пассажиров ему без всяких объяснений пришлось пройти ряд медицинских обследований. Еще за столом номер 14 сидит высокий чернокожий юноша с красивыми глазами и глубоким, меланхоличным взглядом. Его короткие волосы выстрижены замысловатым геометрическим орнаментом, достойным из изразцов альгамбры. Он произносит имя Джонни вместо слова «джонни». «Юа» как «юва», «Вижен» как «вишен». Это нигерийский певец и гитарист. Тут всем плевать, что завтра вечером у него концерт в Бруклине – Он понял, что качать права не имеет смысла, и тоже смирился. Но все-таки забрал свою 12-струнную гитару Тейлор, лежавшую в футляре в салоне самолета, и теперь что-то наигрывает, сочиняя на ходу песню в спокойном ритме. «Помню, как поймал вчера твой взгляд. Как ослепительно была твоя улыбка». Его гитара обладает глубоким и округлым звуком, голос у него хрипловатый и теплый. Изящный мальчик, ему очень идет сценический псевдоним, который он себе выбрал. Он улыбается Виктору. «Давненько я не пел, просто под гитару, без эффектов». Он берет аккорд и продолжает. «Но красивые мужчины в форме запрещают тебе». «Красивые мужчины в форме?» спрашивает Виктор, указывая на солдат, охраняющих двери. «Да, так, наверное, будет называться мой новый трек». Он поет еле слышно. «Путь к свету, путь к свету, путь к свету». В самом конце стола кто-то шепчет. «Одно ведь имя лишь твое, мне враг». И Виктор тут же узнает Шекспира. «А ты? Ведь это ты, а не Мантеки. А вот и она, Жюльетта Капулетти, совсем еще юная особо зубрит свой текст. Мантеки, Что такое это значит?» Ведь это не рука и не нога, и не лицо твое, и не любая часть тела. О, возьми другое имя! Что в имени, то, что зовем мы розой, и под другим названием сохраняло бы свой сладкий запах? Так, когда Ромео не звался бы Ромео, он хранил бы все милые достоинства свои». Даже задумчивый монолог ей удается наполнить страстным переживанием, и она знает, в нужный момент у нее хлынут слезы. «Прослушивание на следующей неделе», — говорит она Виктору. «Они же нас выпустят, когда мы пройдем все тесты. Это ведь всего лишь тесты, да? Нельзя просто так держать людей под замком. Мы в свободной стране. Законы никто не отменял». «Да, законы никто не отменял» подхватывает молодая чернокожая женщина с тонкими чертами лица. Волосы у нее зачесаны назад и схвачены серебряной заколкой. Адвокатесса собрала 50 подписей под «класс экшен», включающим жалобы на заведомо незаконный арест, произвольное лишение свободы, нелегальную конфискацию имущества, отказ в праве на доступ к адвокату в течение более 48 часов и так далее. Какой счет выставить за минуту, учитывая, что у нее нет возможности связаться со своей фирмой? Во что оценить собственную боль от того, что она не слышит голоса Эбби и понимает, что он умирает от волнения? Назначить всего по 2000 долларов на нос в день в качестве возмещения убытков, связанных с задержанием. Разве это не подарок ВВС США и правительству? Как там в анекдоте? А, да. Дьявол приходит к адвокату и говорит «Привет, я дьявол, предлагаю вам сделку». «Я слушаю». «Я сделаю вас самым богатым адвокатом в мире. Взамен вы отдадите мне свою душу, души ваших родителей, детей и пяти лучших друзей». Адвокат удивленно смотрит на него и отвечает «Хорошо, а в чем наебка?» Она морщится. «Нет, правда, она вовсе не такая, как этот мерзкий тип из анекдота». Но в этом мире надо ударять по кошельку. Другого языка они не понимают. Она снова одалживает у девочки лист бумаги и цветной фломастер и составляет очередное письмо. Мать девочки, молодая блондинка, колеблется. «Мой муж служит в армии, я боюсь ему навредить». «Ну что вы, вы же сказали, ваш муж — герой войны и был ранен в бою?» Это вообще делает его неприкасаемым, и кроме того, подписав коллективный иск, вы лишите армию возможности его запугивать и угрожать ему. Это будет опять же воспрепятствованием осуществлению правосудия. Им это ни к чему. В единении — сила. Мы не можем больше сидеть в заперти. Вы же тут с двумя детьми. От психологической травмы пострадают все, но в особенности они. «От психологической травмы?» — переспрашивает женщина. Она смотрит на своего мальчика, который уже не требует вернуть ему планшет, и дремлет, положив голову на стол и на дочь. Она рисует странных черных существ с длинными, тощими и страшными конечностями, а потом замазывает их всех черными штрихами. А вон та девушка, главная за столом номер 14, Виктор уверен, 30 с хвостиком, Шатенка, тонкая как тростинка, он тут же злится на себя за этот штамп. Она напоминает ему другую девушку, с которой он познакомился несколько лет назад на коллоквиуме переводчиков. Она тогда поразила его в самое сердце, но с тех пор он так ее и не разыскал. Тоска злодейка. Она заставляет поверить, что жизнь имеет смысл. Виктора словно магнитом к ней тянет. Он садится рядом, впрочем, суть влечения и состоит как раз в постоянном желании сократить дистанцию. Он попытался завязать разговор. Нет, она, как все, ей ничего не известно, и, скорчив недовольную гримасу, она снова утыкается в книгу. Она тут не одна, с ней элегантный мужчина лет 60, но вряд ли отец. Он догадался об этом по его подчеркнутой предупредительности и по тому, как он зыркнул на Виктора, когда тот к ней обратился. Ему не удалось скрыть легкий инстинктивный всплеск тревоги. Они знакомятся. Он архитектор. Виктор слышал о нем, но никогда не видел его работ. Ему скучен мир бетона и стекла. Иногда, сидя за переводом, он спотыкается о какой-нибудь технический термин архитраф или гонт, например, лезет в словари и тут же о них забывает. Виктор наблюдает за ним, и, хоть архитектор вполне хорош собой, по нему заметно, как старость проступает сквозь тонкую кожу рук и морщинистый лоб. Но ему наверняка столько лет, сколько она ему дает. Что она в нем нашла? Что мы вообще знаем о влечении женщины к мужчине? Архитектор встает и спрашивает свою спутницу, не хочет ли она кофе, поскольку солдаты как раз установили автоматы. Она мотает головой, он не спеша уходит. Виктор догадывается, что это такой элегантный жест, он дает ей отдохнуть от себя. Сидение в четырех стенах и так угнетает. Незачем еще донимать ее своей заботой. Хм, книга у нее в руках. Роман Кудзея. Виктор его еще не читал. Вам нравится, спрашивает он. Что? Новый Кудзея? Да, отвечает она, но меньше, чем бесчестие. Согласен, отвечает Виктор. Это лучший его роман, правда? Просто шедевр, подтверждает она и отворачивается. Виктор понимает, что надоел ей и не настаивает. Снова берет блокнот и пишет без всякой иронии слово. «Бесчестие».